Возвращение к истокам. Начать сначала. Автор – Жерсанд Баллю. Не в обиду молодым кинодеятелям, но все же нельзя не признать, что, как бы ни были хороши такие работы, как о из страны лилипутов или со склонов Кокурика, ни в одной из них нет того, что мы видим в шедеврах Хаяо Миядзаки. Уже начиная с 2008 года, автор, навсекая из «Долины ветров», Все свободное время посвящает работе мангакой. Он трудится над новой мангой «Ветер крепчает», которая будет публиковаться в 2009-2010 годах в журнале Model Graphics. Под этим названием, взятым из стихотворения Поля Валери, скрывается биография Дзира Харикоси, создателя-истребителя А6М «Зеро», использовавшегося во времена Второй мировой войны. Когда Судзуки предлагает адаптировать эту мангу для больших экранов, Миядзаки реагирует крайне сдержанно. По его мнению, анимационный фильм должен быть ориентирован в первую очередь на детей, а уже потом на взрослую аудиторию. После долгих размышлений жена режиссера попытается заставить его изменить свое мнение. Миядзаки в начале 2011 года соглашается воплотить на экране жизнь человека, который Хоть и не смог стать пилотом из-за своей близорукости, все же смог осуществить свою мечту, став авиационным инженером. Потребовалось дождаться окончательной редактуры от самого художника, чтобы, наконец, раскрыть смысл его самого сокровенного, в какой-то степени даже автобиографического произведения. Как и главный герой, Миядзаки Близорук, ради полного погружения в работу, он перестает уделять достаточно внимания жене. Как и героиня фильма, мать режиссера болела туберкулёзом. Работа завещания, одновременно мрачная, но реалистичная и пронзительная, резко контрастирует с беззаботной рыбкой пония на утёсе, занимающей особое место в фильмографии Миядзаки. В этом аниме нет ни одного намека на чудо, за исключением разве что нескольких сюжетных арок, связанных с мечтами. В нем рассказывается о землетрясении в Канто и о Великой депрессии, восстановление после которой вызвало живое обсуждение в Японии. И, прежде всего, о разочаровании в человеческой природе, которая так расходится с теми образами, которые создавал мультипликатор на протяжении всей своей карьеры. 11 полнометражный мультфильм Хаяо Миядзаки был показан в кинотеатрах летом 2013 года, и сразу же получил признание публики. Вскоре после этого следует ошеломляющая новость. Миядзаки заявляет, что уходит на заслуженную пенсию, по крайней мере, в плане создания мультфильмов. На этот раз окончательно. В свою очередь Исао Кахата, не выпускавший аниме почти 15 лет. Напомним, наши соседи ИМАДА вышли в 1999 году. Получает задание от Судзуки закончить проект, который находится в разработке еще с 2005 года. После долгих уговоров такахата все же соглашается приняться за мультфильм, работу над которым он обдумывал уже в течение многих лет – адаптацию сказки резчике бамбука». Это фольклорное японское произведение, созданное в X веке. Согласно сюжету, главная героиня, всего за три месяца превратившаяся из младенца в красивую девушку, ожесточенно отказывается выходить замуж, не подчиняясь существующим обычаям и традициям. Еще будучи молодым сотрудником студии Тоэй, Текахата участвовал в конкурсе сценариев, на котором поднимал вопрос об адаптации сказки, но в итоге его проект свернули. Таким образом он вернулся к своей задумке, только в начале 2010-х годов, а производство мультфильма знаменует собой новый этап в студии Гибли. Студия намерена повторить успех 1988 года, когда одновременно выпустила «Моего соседа Тотара» и «Могилу светлячков». Планируется, что мультфильмы «Ветер крепчает» и сказания о принцессе Кагуя выйдут на экраны одновременно летом 2013 года. Однако сильно затянувшееся производство последнего не дает выпустить аниме вовремя, и создатели переносят премьеру работы Такахаты на ноябрь. Сказание о принцессе Кагуе, превосходящее по продолжительности даже принцессу Мононоке – мультфильм длится почти 2 часа 20 минут – действительно является еще одним шедевром студии. Продуманный сценарий, великолепная режиссура, Захватывающий стиль рисунка, проработка и изящество которого превращают каждый кадр в настоящее произведение искусства, а сочетание древесного угля и аквареля буквально завораживает, неизменный соратник Миядзаки преподносит нам еще один мгновенно ставший классикой анимационный фильм, перед которым мы можем только смиренно преклоняться. Получившее признание критиков и показанное в Каннах, а затем и в анси аниме, впрочем, Потерпела провал в прокате.